Глава вторая. Миссия выполнима. Я не спал, когда лязгнул замок. Дверь в камеру отворилась, и на пороге появился капитан Бират. Выходи, Даня, бросил Кеп, разглаживая жёсткие тёмные усы. Для нас есть миссия. Дошевели задницы, сержант. В штабе дали час на подготовку. Всё серьёзно. База с ночи на ушах стоит. Я скрылся в коридоре. Быстро натянув куртку и ботинки, я вышел из камеры. Кивнул военному полицейскому, мнущемуся возле двери, и поспешил за Кепом. Заправляясь на ходу, спросил: "Что с остальными? Ждут на улице?" Врач всех выпустили, значит, контрразведка не нашла в действиях нашей группы ничего подозрительного. Но это пока. Расследование, конечно, не прекратится. Шутка ли? Кто-то сжёг целый конвой, о котором не докладыв в центр мониторинга ТВД, а мы его случайно обнаружили на нейтральных территориях, и при этом столкнулись с берсеркером в костюме призрака, уничтожили его. И вместо премиальных загремели всей группой в серый дом. В общем, когда вернёмся с этой новой миссии, нас наверняка пригласят сюда опять. Потребуют дать объяснение по тому случаю повторно, сверят с предыдущими показаниями. Контрразведка ничего просто так не делает. Что за миссия? спросил я. Капитан Мозил у выхода на улицу обернулся. Едем в город Басру, тихо сказал он. Будем прикрывать спецназ. Бывший Ирак. Какого чёрта, командир? Это не наша зона ответственности. Какое отношение мы имеем к спецназу? И здесь, Даниил. Берат глянул мне за спину, откуда послышались шаги. Скоро всё узнаешь. Мы пересекли обнесённый железной оградой двор и оказались на широкой улице. Там, напротив боксов с военной техникой, собрались наши бойцы. Новобранцы группы Чухрай и близнецы Жибровский обступили бывалого Франца, который им что-то втирал, оживлённо жестикулируя. В старане на ящиках с боеприпасами устроились вулпак и счастливчик Тедди. Не было только дока, куда-то упилил, не иначе как успокаивать оператора Бриджет, свою невесту. Недолго и радоваться возвращению жениха. Похоже, дело у нас намечается серьёзное. На базе царило оживление. Одна за другой из боксов выкатывались чаддя с едкими выхлопами бронемашины патрульных групп. Бойцы грузили в них боеприпасы Проверяли вооружение, офицеры отдавали последние указания. Давно такой движухи не было. Кап, произнеся: "Мы на войну собрались?" Бират не ответил, направился к загоравшей на ящиках троице. Снайпер, инженер, сапёр и связист молча поднялись, одёрнули форму. Франц позвал кап: "Кончай разговоры, все сюда. Где Док?" "Здесь, командир." Донеслось сквозь рычание машин. Док подошёл к ящикам, занял место втрою. Франс толкнул меня локтем, прошептал: "Тебя в сером доме не сильно укатали". Я слабо качнул головой. "Ну-ну", усмехнулся он, склонив голову набок. "Ты же у нас кремень, а мне не повезло. 5 раз объяснительную переписывал". "Док, а тебе досталось? Ты тишина", скомандовал Бират. Немытые, небритые, с покрасневшими от недосыпа по глазами, мы уставились на командира. "Даю 20 минут привести себя в порядок, затем экипироваться в длительный рейд". "Дэнни", командир повернулся ко мне. "Возьмёшь на вобранцев, сходишь на склад к Малоону, докупишь всё необходимое. Сбор группы перед штабом через час. Свободный". "Док, стой", крикнул я Руди, собравшемуся рвануть в сторону боксов. Ну, конечно, зачем мыцы собирать рюкзак, когда хочется ещё повидать Бриджет. Ведь неизвестно, когда вернёмся из Басры. Можем поторчать там день или неделю, кто знает. Сержант взмолился Дог, указал в сторону боксов, за которыми виднелась белая коробка центра мониторинга ТВД. Я там, понимаю, хочется, но к Бриджет ты сейчас не пойдёшь. Ступай в мечасть за новым дефибриллятором. Заодно зайдёшь к фармацевтом. чтобы всё было в полном комплекте. Промедол, ланперамид, жгуты, инструменты, лично проверю, понял? Он сильно погрустнел. Тут я его понимал, Бриджет та ещё конфетка. Глянул на белое здание с тоской и повесив нос, уныло зашагал в противоположную сторону. Быстрее, док, прикрикнул я. Справишься за полчаса, покажешь сумку и дефибриллятор, отпущу к Бриджет до построения перед штабом. Он подпрыгнул и рванул мячасть, как кролик, опаздывающий на свиданку. "И побрейся!" крикнул я вдогонку. Спустя 5 минут мы с новобранцами были у малоуна. Старый рыч в древнем, как он сам, камуфляже недовольно ворчал, почёсывая волосатую грудь, изучал представленный мною список через толстые линзы очков в роговой оправе. Загорелая лычина лоснилась от пота. Ночных прицелов две штуки. Фанари 3. Ножи разведчиков. Так-так, хорошо. Кораба для пулемётных лент пластиковые. Магазины, патроны бронебойные, индекс. А здесь что написано? Не пойму. Он посмотрел на меня водянистыми глазами и ткнул дужкой очков в нижнюю строчку. Читать разучился. Я уже предчувствовал, к чему клонит жадный торгаш. На всей без исключениях базах армии Ворнета есть независимые склады вооружений, так сказать, эксклюзивные поставщики. Новобранцам на них вход заказан, деньги ещё столько не заработали. В основном получают оружие по стандартным армейским разнарядам. Но у нас в группе действует правило Бирата, поэтому мы здесь. Торговец снова взглянул на листок. О, теперь вижу, сержант, воскликнул он скрипучим голосом. Хочешь Сенаименование исключительно от Трайбека. Любил он это словцо исключительно. Я сдержанно кивнул. Приходи через 3 дня, будет поставка. Я подался вперёд, хотя малоону на мои эмоции было наплевать. Дать бы ему в рожу. Но перспектива вновь оказаться на Нарах в сером доме не прильщала. Сколько, едва сдерживаясь, спросил я. Ведь на складе все необходимые наименования имеются. Однако малон, гнусный барыга, видит, что на базе творится, знает, что нам вот-вот на задание, и что нам дерьмовые вещи не нужны. В любом случае возьмём трайбек. Три цены, не дрогнув, объявил старик и добавил: "Я ж для спецназа резерв держу, но исключительно для бирата сделаю скидку 25%". Урод Выроговшись про себя, я протянул через прилавок кредитку с эмблемой армии корпорации Ворнет. Стального цвета звезда на щите с двумя скрещёнными молниями на чёрном фоне. Прикинул, на какую сумму мы попали. Получается малоун нагрел группу примерно на 500 марок. Нехило подзаработал, учитывая, что мне надо всего лишь несколькими мелочами пулемёчика вооснастить и стрелка отдать комплектовать. Старик снова напялил очки на нас. Потыкал узловатым пальцем в экран электронной кассы, выбирая нужные пункты в меню. На всякий случай сверился с моим списком и прокатал кредитку в считывающем устройстве. Зашелестела конвейерная лента за стеной. Через окно из недр склада на прилавок стали выезжать коробки с этикетками Traibec лучшего в мире производителя различных типов оружия, комплектующих к ним и боеприпасов. Я подозвал Чухрая. Подин, прочитавший все ему вещи, мерил проверить всё по описи и доложить о некомплекте или неисправности, если обнаружит. Сам занялся обвесом для пулемётчиков. Через 10 минут выяснилось, что один прицел бракованный и произведён не трайбком. Мало он тут же заменил его, легко оправдавшись сбоем компьютерной программы. Хотел нагреть нас под цунами неликвид. Мы забрали коробки и покинули склад. Торгаш на прощании криво улыбнулся, показав редкие жёлтые зубы. Встретивший меня в жилом блоке Бират, сразу перешёл к делу. Нам поставили задачу: работаем в городе. Спецназ доставят по воздуху, мы заходим в город по земле, блокируем подъезды к зданию, которое укажет командование, держим периметр. Что без совсем охренели, возмутился я. Басра крупный город, там полно гражданских. Они они настроены лояльно. Бират посмотрел через окно на здание командного центра. "Так сказал Кларк". "Он что, тоже был на совещании?" "Да, Дени. Теперь он командует разведкой на нашем ТВД". "Вясно. Я ненадолго задумался. Есть в этом какой-то подвох, а? Какую-то игру с нами ведут". "Чержанкович", перебил Бират. "Свои мысли насчёт действий командования оставь при себе". Я молча сверлил его взглядом. И командир, сменив тон, добавил: "Дэнни, не начинай опять. Я помню, как обошёлся с тобой Кларк в Корее, но сейчас это не относится к делу". "Мне относится. Там тоже была спецоперация в городе, и тоже были гражданские, только не дружественные, и мы еле ноги унесли, когда авиазveno по приказу Кларка накрыло район кассетными боеприпасами. Командир глубоко вздохнул, а я вспомнил, как тогда отказался выполнять приказ генерала, за что лишился нашива к лейтенанта первого класса. Никогда его не прощу. Кэ. Здеян, видишь, что я не слышал твоих слов, сержант. Берат отвернулся к окну. Не оглядывайся назад, Дэнни. Вперёд смотри. Я промолчал. Командование поручило вывести человека из Басры, продолжил он. Кого именно не уточнили. Тригогива спецназа. Мы просто прокатимся туда и обратно, прикроем по необходимости огнём. Миссия выполнима. Что за пассажир? Нет информации. Сколько патрульных групп задействовано в операции? Кто работает от спецназа? Кто прикрывает с воздуха? Четыре наши группы на бронемашинах и грузовик для спецназа. От спецназа работают два развёрнутых звена. Высаживаются на крышу здания с вертолётов. Поддержки с воздуха не будет, таково условие лидеров кланов, делящих власть в Басре. Вертолёты не станут висеть над городом, уйдут домой. Ничего себе, поездочка. Беспилотник хотя бы будет. 5 беспилотников, по одному на патрульную группу и отдельный для спецназа. Я договорился с Бриджит, она заступит во внеурочную смену, будет работать с нами. И всё равно мне это не нравится, кэп. Твоя группа беспилотников, мне тоже Он хмурясь, выглянул на улицу и вновь повернулся ко мне. Почему ради одного человека затевают секретную миссию, задействуют силы целой базы? Ладно, всё, иди. Когда я шагнул к двери, он добавил: "Зато премиальные будут неслабые, по 10.000 на группу. Никогда ещё столько не платили". Дабан с родной нашей базы 5 часов в ходу. Выехали засветло, чтобы с рассветом быть на месте. Машины быстро катили по пустыне, оставляя за собой шлейфы пыли, клубящиеся в лучах фар. Мы с кепом устроились в командирской башне, в десантном отсеке разместились новобранцы и карец пак. Франц дела рядом с незнакомым мне механиком-водителем из батальона обеспечения базы, с другой стороны занял место док. Вул, закутавшись в арабский платок, забрался на броню, смотрел назад. Наша машина замыкала колонну. Когда-то Басра была крупнейшим портом на Аравийском полуострове, центром по переработке нефти, а теперь это почти полностью разрушенный город, пострадавший в ходе битвы за ресурсы между корпорациями. Несколько лет назад многие страны накрыла волна экономических и топливных кризисов. Валюты Европы и США потеряли ценность. Сами они распались на отдельные государства, мир трещал по швам, и вскоре грянули большие энергетические войны. Основной очаг разгорелся на Ближнем Востоке, потащил за собой Африку, где никто не выступил против набиравшей силу корпорации Outcom. Объединённые силы корпорации Vornet, созданные в противовес корпорации-поглотителю государств, не справлялись с поставленными задачами, разрываясь на множество ТВД. В итоге командование ОАЕ решило Оставив попытки разбить аутком одним махом, и перешёл к позиционной войне, сосредоточив усилия на стратегически важных локациях. Когда забрезжил рассвет, подкатили к окраине города и остановились. Мыскопом выглянули наружу. Вул, у которого платок на голове с клячом о серо стал коричневым от пыли, сдвинул широкие очки на лоб, доложил, что сзади чисто, и спрыгнул на дорогу. С другой стороны из машины вылез француз, сунул жвачку в рот, заработал челюстью, наблюдая за окрестностями. Кругом была выжженная земля. Впереди, за машинами других патрульных групп, виднелись руины всё, что осталось от окраины Басры. С первыми лучами солнца сверкнул на макушке минарета золотистый серп, и крышами Чити заиграла бликами, а в машине ожила рация. Брижес сообщила нам цель, транслируя картинку на экраны армейских планшетов. Мы с Биратом переглянулись, когда поняли, куда придётся подъехать и где будет работать спецназ. Даже сдержанный Кэп тихо выругался. Точкой нашего рандову было та самая мечеть. Вроде радоваться надо, считай, в город не сунимся, но мечеть символ веры. Как бы население лояльно к нам не относилось, если там начнётся заворуха, местные не дадут спокойно уйти. Здесь у каждого в доме есть оружие. Никто не станет разбираться, на чьей мы стороне. Перекроют путь к отступлению и задавят числом. По радио поступил приказ выдвигаться к объекту. Колона медленно, поползла вперёд. Данёсся рокот винтов, приближались вертолёты. Три чёрных точки друг за другом двигались над руслом реки, держа дистанцию в несколько сотен метров. Я взглянул на часы. Вёртушки прибыли слишком рано. Не успеем занять позиции. Кэп поморщился, глядя через бинокль на мечеть. Головная машина и грузовик за ней повернули направо, а мы проследовали дальше. От колонны отделилась вторая бронемашина, потом третья. До позиции нам оставалось проехать квартал. Вертушки приближались. Я снова посмотрел на часы. Не успеваем, предложил кэпу. Может, свернём, попробуем между домами? И понял, что зря предложил. Застройка в городе раньше была плотная, через развалины не проехать, застрянем. Денни, kepalis na bronyu. Приведёшь машину на место. Я с группой выдвигаюсь пешком, так быстрее. Вас понял. Я глянул на чухрая и дёрнул за ремень собравшегося наружу дока. Присмотри за новобранцем. Всё-таки первая серьёзная миссия, мало ли что. Не волнуйся, сержант. Руди откинул люк над головой и полез из отсека. Когда группа покинула машину, механик прибавил скорость, уверенно повёл дальше к перекрёстку. Там повернём, проедем ещё квартал, и мы у цели. Проводив взглядом исчезнувших в развалинах бойцов, я уставился на пулемёт. До цели оставалось совсем немного, когда рокот первой вертушки заглушил гудение нашей силовой установки. Я выглянул из люка. Вертолёт завис над мечетью, вниз полетели тросы. Один за другим по ним заскользили фигурки спецназовцев в чёрных шлемах и масках. Прибаль скорость. Велел я механику всё-таки надеясь занять позицию вовремя. Судя по картинке со спутника, там была широкая улица, огибавшая мечеть с западной стороны. На экране светились яркие точки. Биранц с бойцами быстро продвигался через развалины, срезая путь до мечети. Картинка мигнула, поддёрнулась рябью. Я снова выглянул. Из вертолёта высадились трое, четвёртый повис на тросе, собираясь спуститься, когда на перекрёстке перед нами, обрушив стену дома, выросла ПБМ противника. Белотируемая боевая машина Шторм. Этокая махина смерти. Впереди хорошо защищённая кабина оператора с выпуклым свинцовым стеклом, основные узлы и механизмы прикрыты композитной бронёй. Корпус из стали. ПБМ вооружена скорострельными пушками, объединёнными в блок с вращающимися стволами и контейнером с тремя ракетами. Всё это закреплено на манипуляторах. Мирг Босс распрямился в замерном мгновении. Правый манипулятор с пушкой сдвинулся в нашу сторону, левый поднялся вверх, выстрелил ракету, другую, третью. Пламя охватило вертолёт мгновенно, и он рухнул во двор мечети. "Сваливаем из машины!" крикнул я и не успел понять, как оказался снаружи. Механик замешкался, загрохотала скорострельная пушка мехбосса, снаряды прошели броню, пробили бензобак. Громыхнуло. Горячая ударная волна припечатала меня о стену ближайшего дома, и силового отделения машины повалил дым, чёрный завес изтянул улицу. Пытаясь встать, сквозь звон в ушах я услышал, как ПБМ тяжёлой поступью двинулась в сторону нашей мечети. Там защёлкали выстрелы, штриккнул пулемёт, и тут же другое отозвался в соседнем квартале. Звуки выстрела перекрыл грохот пушек ещё одного мехбосса, ржахнул взрыв, за ним ещё и ещё. Заслоняя лицо от жара пылавшей бронемашины, я поспешил к перекрёстку. Где противники, где свои ни черта не видно. Услышав голоса, остановился. Откуда доносятся? Вроде слева. Нет, стихли. Проверив штурмовую винтовку, я попытался связаться с Биратом, но в наушнике была тишина. Либо рацию повредило во время взрыва, либо противник глушил все наши частоты. С реки подул ветер, быстро разгоняя дым. И вдруг я понял, что на перекрёстке стоят двое штурмовиков Ауткома. Я вскинул винтовку, глянул в коллиматорный прицел и выстрелил ближнему в голову. Присев, всадил две пули в грудь второму. Они упали на изломленный асфальт и я рванул через улицу, обойдя древний ржавый пикап, нырнул в тень под навесом у входа в дом. ПБМ видно не было, но я хорошо слышал звуки её пушек. Окинул взглядом развалины, откуда появился мехбосс. Обрубки в Москвети болтались на стене. Вот почему ПБМ не обнаружили с воздуха, и вот почему повезло нашей группе. Машина противника стояла с неразогретым двигателем, прячась от инфракамер беспилотников. Пока оператор запустил движок, отсканировал местность локатором, нас ждали, готовили приём. В штабе Оси есть предатель, поставляющий информацию ауткому. Я вышиб дверь ногой. вбежал в дом и выскочил из него во двор. Перебрался через забор в соседний двор, сквозь пролом в стене миновал ещё один. Я остановился перед дверью, ведущей в здание на углу улицы, то, что рядом с мечетью. Судя по грохоту пушек ПБМ и частым ответным выстрелам, беранцы с группой пытались отбиться от мехбосса, и у них пока это получалось. Но боеприпасы у бойцов не вечны. Я приоткрыл дверь, ведущую в дом со двора, заглянул внутрь, и хорошо, что не выстрелил. В углу комнаты забились гражданские, женщина с двумя детьми. Сделав успокаивающий жест, я махнул на дверь, видневшуюся в глубине комнаты, мол, попаду через неё на улицу. Женщина закивала, глядя на меня испуганными глазами. Из-под её руки вырвался чернявый паренёк и стёрнул коврик в центре комнаты, открыв взгляду крышку люка. Подвал? Я указал на крышку, стволом взялся за кольцо. Там подвал или лаз? Мальчишка залепетал по-арабски, тыча пальцем в пол и замахал другой рукой в сторону мечети. Я дёрнул за кольцо, включил фонарики и посветил в открывшийся проём. Ступени вели к узкому лазу под землёй. Судя по направлению, лаз проходил под улицей к мечети, где оборонялся сейчас Бират с группой из спецназовцами. Кивнув пацану, я спустился под землю. Звуки выстрелов наших штурмовых винтовок и пулемётов стали заметно реже. А вот пушки мех боссов продолжали надрываться с гулким грохотом крошаща стены мечети. Согнувшись, я двинулся вперёд, тёдело чиркая шлемом по потолку. Лаз сужался, пришлось лечь и ползти. Над головой раздались тяжёлые удары, земля дрогнула несколько раз, сверху посыпался песок. ПБМ шторм меняла позицию, судя по всему, продвигалась к мечети. Скорее лаз пошёл наклона вверх и ещё больше сузился. Лишь с трудом мне удалось протиснуться в подвал. Здесь всё было не как в том доме, откуда я спустился под землю. Бетонные плиты фундамента, толстые сваи. Где же выход на поверхность? Ещё, где точно сейчас бирац бойцами? Я рисковал выбраться в неподходящий момент, в неподходящем месте и нарваться на противника. И всё же лаз, пожалуй, единственный шанс ускользнуть из ловушки. Правда же Бровский с вулом до да Франс по нему не пролезут. Загнав эту паршивую мысль как можно дальше, я постарался по звукам выстрела определить, где кто находится. Потом обшарил лучом фонаря подвал, обнаружил железную лестницу на стене и люк в потолке. Сдвинул винтовку за спину, достал пистолет и полез вверх. Когда толкнул крышку люка плечом, та приподнялась лишь на сантиметр и дальше не пошла. Дьявол! Я спрятал пистолет, вынул нож и просунул в щель. Твиднелся продетый в петли штырь, блокирующий люк. Кое-как сдвинул штырь в сторону, вытолкнул из петли и откинул крышку. Выхватил пистолет, сжимая нож в другой руке, крутанулся на пятках. Зал, устланный коврами, был пуст. Каменные стены, мраморные колонны, лестница на балкон, даже часы с маятником в деревянном корпусе стоят у входа, будто войны здесь и не было. Чисто, красиво. Только битое стекло под окнами и выстрелы горохотят на улице, напоминая о жестокой реальности. Под лестницей мелькнула тень, я вскинул пистолет. Ко мне вышел седобородый мула в светлых потрепанных одеждах и чалме. Он держал сомкнутые руки под подбородком и спокойно глядел на меня. Много вас здесь прячется, спросил я, пересекая зал. Старик кивнул, ничего ответ. Сейчас наведём порядок. Только скажи, где солдаты, прилетевшие на вертолёте. Я им помогу уничтожить ПБМ, и мы уйдём. Вас больше не потревожат, надеюсь. Мула указал в противоположную от лестницы сторону, то есть на дверь в конце зала, и я побежал туда, стараясь держать старика в поле зрения. Всякое может быть. Я видел, как даже дети стреляют в спину, но старик не обманул. Похоже, население действительно было лояльно настроено к Ворнету. Это не мы сейчас крушили их обитель, а мехбоссы ауткома. Я осторожно потянул за ручку дверь и увидел ползущего через двор пака. Корец толкал перед собой тяжёлую сумку с минами, прячась за каменной клумбой, которая окаймляла двор. Над головой у него свистели пули. С улицы слева доносилась тяжёлая поступь мехбосса. В стену ударились снаряды, и я отпрянул от двери. На голову посыпалась штукатурка. Пака откатило каменным крошевым, он замер, дождался, пока стихнут пушки ПБМ, вскочил, перемахнул через клумбу и скрылся за углом, так и не заметив меня. Я рванул следом, как оказалось, вовремя. На улицу выбежал штурмовик со щитом, за ним маячил ещё один. Эти ребята обычно работают в паре. Опустившись на одно колено, я выстрелил им по ногам, зацепил первого. Тот выронил щит, раскрылся, но в ответ начал стрелять другой. Пришлось повторить манёвр Пака, укрыться за клумбой. Я открыл огонь поверх неё и только с третьей, уже совсем отчаянной попытки завалил штурмовика. Хотя тот успел распороть мне пулей куртку на плече и содрал кожу до локтя. Крови было немного, но всё равно неприятная ситуация. Мышца теперь горела огнём, рука плохо слушалась. Я подбежал к стене мечети, выглянул из-за угла, за которым скрылся Пак. Каревец, стоя на коленях возле пролома в заборе, возился с сумкой, быстро разматывал провода и одновременно орудовал кусачками, обжимая капсулы и детонаторы, которые придерживал зубами. Над кромкой забора виднелась верхняя часть ПБМ, идущий по улице к мечети. Немного не дойдя до пролома, мехбосс остановился, повернулся и пробил корпусом забор. Дрогнула земля, посыпались камни. В облаке пыли и мелкого крошева он шагнул во двор мечети, всего в паре метров от пака. Тот отпрыгнул за груду камней, сунул детонаторы в сумку. Ещё немного, и оператор заметит его, раздавит механической ступнёй. Выскочив из-за угла, я дал длинную очередь по кабине ПБМ. Каревец зажёг шнуры, забежал миг босу за спину, сунул сумку в щель, где правый манипулятор примыкал к корпусу машины, и рванул обратно за груду камней. Оператор уже почти навел на меня пушки, когда жахнул взрыв. Манипулятор с блоком вращающихся стволов оторвало от корпуса. Он рухнул на землю, ещё секунду стволы бешено крутились, гулко стуча и лязга, механическая конечность подскакивала на земле, шевелилась как живая, а потом ПБМ качнулась и завалилась на бок. Пак снова покинул укрытие, сжимая по гранате в руке. Одним прыжком он оказался на кабине мехбоса. где за стеклом ворочался в кресле оператор. Присел, запихнув гранаты в единственное уязвимое место. Есть там приборный щиток, прикрытый бронешторкой серезиновой за крайней, и кинулся обратно. Сопёрся сделал правильно, всё рассчитал, но случилось то, чего никто из нас не ожидал. Выпуклое стекло кабины с хлопком отлетело в сторону, оператор сгруппировался в кресле, в следующий миг катапульта выстрелила его по настильной траектории в сторону мечети. Бахнули одна за другой гранаты в пустой машине. Кресло летело прямо, гудя реактивным движком, из сопла вырывалось пламя. Скинув винтовку, я выстрелил в оператора весь магазин, до желески. Осколки его шлема брызнули вместе с кровью. Кресло пронеслось через двор, улицу, чиркнуло о крышу дома и кувыркаясь, покатилось по ней, а потом исчезло из виду, сорвавшись вниз. Сержант Пак подбежал ко мне. Живой? Ну, А где остальные? Сменив магазин, я вслед за корейцем побежал вдоль стены, где спецназ. Все в минарете. Отозвался пак на ходу. Мы без потерь. Счастливчика зацепила. Радио не работает. В спецназе только летенант выжил, а другие группы не знаю, кажется, им хана. Обогнув мечеть, мы влетели в предусмотрительно открытую французом дверь. Пулемётчик пихнул меня кулаком в плечо, захлопнул дверь. "Кэп!" закричал кореец. "Смотри, кого привёл". Группа собралась в небольшой комнате. Чухрай Жебровский, стоя возле узких окон, использовали их как баницы. Раниный счастливчик лежал на насилках у дальней стены, над ним колдовал дог. Вул, видимо, забрался наверх. Где ещё быть с наперу? Бират, лейтенант спецназовец, лицо которого показалось знакомым, и чернокожий самолет с серебристым кейсом в руке находились в центре комнаты. Почему я решил, что чернокожий именно сомалиец, а не эфиоп, не знаю. Есть у них что-то особенное, наверное, в одежде. Слишком сильно выделяются стилем среди других африканских стран. Бират развернулся ко мне. Докладывай. Наша машина уничтожена, механик погиб. Так, командир повернулся к нему. Мы с сержантом завалили одну ПБМ. Уже легче. Бират оглянулся на Жибровский, открывших огонь из полемяток. Значит, пойдём на прорыв там, где лежит ПБМ. Кеп, перебил я. Есть другой выход, но где? И что за оно? В мечети есть лаз. Понимаю, я попал сюда. Ведёт в подвал дома через улицу. Дальше дворами можем пройти к пикапу. Он стоит на перекрёстке в соседнем квартале, вроде целый. Главное, чтобы бензин в баке был. Ну, так какие оно? Лаз конкретно узкий. Я покосился на Жебровский. Франс, наверное, не пролезет. Так, Чухрай, не поворачивая головы, позвал Кеп. У вас 5 минут, чтобы раздобыть лопаты. Они выбежали наружу через дверь со стороны заднего двора, а мы с Кепом подошли к окну. Франц отодвинулся в сторону, не опуская пулемёт. Мы осторожно выглянули, и я объяснил Бирату, куда нам надо двигаться и где стоит пикап. Он оглянулся на лейтенанта, оставшегося в центре комнаты вместе с омолитцем. Я наконец-то узнал этого офицера. Виделись 2 дня назад. Когда мы обнаружили потерянный конвой на нейтральных территориях, тогда штаб прислал этого лейтенанта с бойцами на вертолётах. Можно узнать у него, что стало с костюмом невидимкой, который добыла наша группа благодаря доку, завалившему берсеркера. Мы не можем рисковать спеццом, надо разделиться, сказал лейтенант. Он так произнёс слово о спеццом, словно это было имя или прозвище. Что ж, спец так спец. Кто здесь командует, кэп? тут же спросил я. Формально он, Бераткину на лейтенанта. Да к чёрту формальности. Под трибунал захотел. Лейтенант шагнул вперёд. Самалец молча стоял у него за спиной. Приказываю разделиться. Часть бойцов совершит отвлекающий манёвр, перейдёт в контратаку. Мы проникнем в лаз и покинем город на пикапе. Я лишь сплюнул в ответ. Кеп сказал: "Дождёмся пака, щухрайм". Они появились меньше, чем через минуту. Без лопат. Нет, нигде. Долг орел Карет у мулы спрашивал, сказал я: "У них тоже нет". "Ладно", произнёс скеп и громко объявил: "Внимание, группа! Жебровский понесёт раненого. Я, Воле Франс, идём впереди. Прорываемся в сторону горящей ПБМ. Лейтенант Сержант Ковач, Пак, Док и Чухрай уводят спецзак пикапом. Задача ясна?" "Так точно!" отозвался угрюмый хор голосов. "Док!" Кэп наклопал в плечо склонившегося над раненным Руди, оставив нам сумку с медикаментами и позови Вула. Скорее мы были во дворе. Кэп повёл часть бойцов к пролому, я остальных в мечеть. Быстро спустившись в подвал, мы проникли в лаз и через 5 минут оказались в доме, где пряталась женщина с детьми. Только их там уже не было. Пол был залит кровью, посреди комнаты валялась потрёпанная тряпичная кукла. Док поднял её, подержал и бережно положил на чистое место. Где пикап? спросил лейтенант. А ведь это по его приказу половина группы осталась у мечети. Едва сдерживаясь, чтобы не съездить ему кулаком по лицу, я показал на дверь. Проверьте улицу, сержант, скомандовал он. И машину. Чухрай, за мной, зло рявкнул я. Пикап стоял на месте. Трупов убитых мною штурмовиков на перекрёстке уже не было, остались лишь разгрузка и броньённые штык-ножи. Ну да, конечно. Аутком не оставляет мёртвых на поле боя, уничтожает их, унаси оружие и снарягу, если есть возможность. Я подбежал к машине, дверь оказалась открытой. Сел на водительское сиденье, сорвал щиток под рулевой колонкой и быстро разобрался с проводами. Мотор фыркнул, заурчал на холостых. Чухрай позвал остальных, они быстро забрались в кузов, и тут у мечети застрекотали пулемёты. Кеп ввязался в драку. Я оглянулся, Посмотрел в окошко над сиденьем, лейтенант привстал, глядя назад. Справа щёлкнул выстрел, голова офицера дёрнулась за брызгом крови дока, и мёртвый лейтенант кувыркнулся через борт. Топнув по педали газа, я включил передачу, выкрутил руль. Донеслись новые хлопки, снайпер работает где-то на крыше. Стекло слева разлетелось, осколки посекли мне щеку. Скрежеща зубами, я рулил к мечети, выжимая из машины всё, на что она способна. Факс доком полили по крышам домов и штурмовых винтовок. На улицу впереди выскочил гранатомётчик в форме ауткома и упав на колено прицелился в нас. Я понял, не успею его задавить, выстрелит раньше. "Гони!" крикнул Чухрай в разбитое окно и длинной очередью полоснул из винтовки над кабиной. Он задел гранатомётчика, но не убил. Байет дёрнулся, привстав, отступил на шаг, снова навел гранатомёт на пикап, но тут я его шиб. Мылкнули вскинутые руки, перекошенный рот и тело исчезло под машиной. Наскочнула в сторону, руль вырвался из рук, я снова вцепился в него, крутанул. Тормози! Зажали в кузове, но было поздно. Мы врезались в ограду мечети, проломили древнюю кладку. Оказавшись во дворе, я попытался сдать назад, но ничего не получилось. Машина села брюхом на обрушившиеся камни. "Вижу кепа!" зарал Чухрай. Бират с бойцами отступил во двор через пролом в заборе, где лежала подбитая ПБМ. А над оградой вновь ползла верхняя часть мехбосса, двигавшегося вдоль улицы недалеко от них. "Пак, давай к ним!" приказал я. Перемахнув через борт, кореец бросился вперёд. "А вы машину выталкиваете!" закричал я в разбитое окно. Если ПБМ достанет нас здесь, не выберемся. Как там тебя, спец, тоже толкай. Сомалиец бросил кейс на капот, но вместо того, чтобы толкать машину, отщёлкнул замки и откинул крышку. На рубец там поролоне внутри лежало разобранное на части необычное ружьё. Почему необычное? У него не было затворной рамы, но был приёмник для магазина, спусковой крючок, прицел и толстый короткий ствол. Под резинками на крышке кейса держались пластиковые контейнеры с маркировкой Трайбек. В них, собранные как патроны в магазине, светились кислотно-жёлтым восьмигранные кристаллы. Один из таких я уже видел совсем недавно возле Надинова в пустыне разбитого конвоя. Только кристалл тогда был бесцветный. Спец быстро собрал ружьё, вставил контейнер в приёмник, надавил кнопку над спусковой скобой и прицелился в ПБМ. Скажите своим людям отойти. Прознёс он на удивление спокойно: "А лучше залечь". Кепс бойцами уже и так отступали через двор, пакс францум и вулам прикрывали отход. Позади ограды оператор ПБМ вёл машину к пролому, где Домил подбитый мехбосс. "Ложись!" заорал я, высунулся из кабины и замахал руками. "Ложитесь!" Подхватили Докс с Щухраем. "Хорошо, что у нас работанная группа". Жебровский опустили на силки стедди упали рядом. Кэп, кинув взгляд через плечо, присел за грудой камней, а пак, вуль и франс растянулись на газоне на полпути к нам. Прикройте глаза, посоветовал спец будничным голосом. Зажмурьтесь, крикнул я. Вдруг в проломе показались бойцы ауткома. Первым мгновенно скинул автомат, за ним возник ПБМ, и тут спец выстрелил. Чем-то эффектно напоминало разряд конденсатора в дефибрилляторе дока. Пискнула, щёлкнула Спирт слегка дёрнул плечом ещё раз. Я зажмурился, полыхнул так, что едва не сожгло сетчатку. Ярко-жёлтые круги поплыли перед глазами. Я потёр их кулаками и посмотрел в сторону пролома. Там никого не было. Над местом, где находились бойцы противника и ПБМ, в воздух поднималось облако бело-сизого пара, в котором потрескивали синеватые искры. Облако росло как мыльный пузырь, словно его накачивали невидимым насосом. Ещё не всё, громко сказал спец. Лучше отвернуться, может до нас долететь. Но я не отворачивался, смотрел дальше. Туманный пузырь лопнул, крупные капли полетели во все стороны, накрыли двор, клумбу бойцов. Густав Жебровский вскрикнул, когда ему попало на плечо. В воздухе на месте пузыря висела серая взвесь. Ах, хренеть, выдохнул Дог. Спец негромко произнёс: "Теперь надо ехать. Ты урод!" Выскочив из кабины, я схватил его за ворот, прижал к капоту спиной. Почему молчал, что у тебя есть спецоружие? Мы бы давно покинули этот долбаный город. "Дани", раздался рядом голос Бирата. "Отставить". Я отступил, вырвав из рук спецоружие и сгреб в охапку его кейс. Он дёрнулся, потянулся за ним, но увидел выражение моего лица и отступил, сказал только: "Нам лучше уехать побыстрее". Ты кто такой вообще? Откуда взялся? прорычал я, сотрудник Трайбека. Он пожал плечами. Какая тебе разница, сержант? Повторяю, нам нужно немедленно покинуть опасный район. Если не доставите меня на базу вовремя, сорвётся крупная сделка по вашей вине. Бизнесмен, блин. Я вернулся в кабину, положил ружьё на колени, выщёкнул из приёмника контейнер с кристаллами. Они были бесцветными. Внутри мелькал бинарный код. Я спрятал контейнер в карман, зарядил новый, в кабину заглянул кэп. Ружьё придётся вернуть Дэнни, верну, когда приедем на базу. Поможет отбиться, если что. Командир кивнул, скомандовал остальным выталкивать машину. Спустя 10 минут мы плыли по пустыне в сторону Кувейта. Счастливчик Тэди лежал на носилках посередине кузова, рядом сидел Дог, пытаясь всадить иглу в вену раненого. Чухра держал у него над головой прозрачную ёмкость с физраствором. Теди нуждался в капельнице, он потерял много крови. Вулпаки и Франс заняли лавку напротив, а жебровский устроились возле кабины, поставив на крышу пулемёты. Спец с невозмутимым видом расположился в дальнем углу кузова. Я сидел за рулём, кэп на месте пассажира. Он с нескрываемым любопытством изучал ружьё. Интересно, как оно работает? Мне тоже, кивнул я. Что за эффект после попадания в цель? Откуда это облако с синими искрами? Кеп долго сидел молча, потом раскрыл кейс, поддёргал за резинки, под которыми раньше хранились контейнеры с кристаллами, и захлопнул крышку. "Денни, там было два контейнера". Я молчал, глядя вперёд. "Верни его", сказал Кеп. "Это приказ", мурас спросил я. Нас снова втянули в неприятности, едва не убили всех. А кто виноват? Генерал Кларк? Ведь тот конвой, обнаруженный 2 дня назад на нейтральных территориях, тоже расстреляли ищут оружие. Затем там появился берсеркер противников в костюме невидимки и едва не уничтожил моё звено. При этом отказала радиосвязь. Тоже странно. Почему? Что вообще, чёрт побери, происходит? А какой сделки, говорил спяц? Конвой, появление Кларка на нашем ТВД? придакетство и трайбек звеня одной цепи. Но какой цепи? Я исскоса глянул на Бирата. "Знаю, о чём ты думаешь", сказал он. "Верни контейнер, Денни. Это приказ".